593. Скажем, как лавина, готовая низвергнуться с горной вершины, явив уже окончательно оформившееся и выкристаллизованное будущее, чтобы стремительно влиться в плотные формы. Эпоха Майтреи наступит стремительно. Знаки её, смотрите. Задача ваша вместить её в сознании своём и помочь не вмещающим. Допущен будут все, лишь отрицающие отвергнуты. Конечно, силы света сейчас в напряжении необычайном. В толщу земную надо пропустить заряды света чрезвычайной мощности и притом так, чтобы не нарушить равновесия слишком. Изыскиваем особые меры и способы передачи, но, к сожалению, передатчиков так мало, и они не всегда на высоте. Всё ещё неотвратимую действительность будущего относят на какие-то далёкие сроки, когда ждать и откладывать больше нельзя. Стремительно идёт разделение сознаний по всей планете. И как сказано: двое выйдут в поле, но один будет взят, а другой оставлен. И сидящие за одним столом и стоящие на одной ступени могут ощутиться в сферах различных, светы и тьмы. Каждый шаит и сам за себя. Можно помочь направлению указать, но решить должен сам каждый. И вы, сидящие, соглашающиеся, что же вас сдержит ещё? И порой так крепко во власти земных притяжений. Неужели пустыми и померкшими думаете встретить владыку в час прихода его? Или хотите вотьму, обратившей с неё остаться? Коротко время и надо спешить. А вы всё сидите и киваете головами. Когда же вместо кивков явите действия сердца огненные, испепеляющие нагромождение суеты? Коротко время, спешите.